Глава 9. Несмотря на все дневные треволнения, ночь прошла спокойно. Видимо, сказались усталость и отсутствие привычного раздражителя. Никто не надрывался воплями, как сумасшедший, сотрясая стекла и выводя меня из себя. Так что наутро жизнь казалась весьма терпимой, даже несмотря на предстоящие испытания. Как и обещалось, столица приняла нас в свои объятия ближе к обеду. Отвыкшая от шума вездесущей грязи и дымного воздуха, я хмуро взирала на все это безобразие из окна кареты вплоть до самого дома. Герцог вежливо отказался быть нашим гостем, сославшись на желание проведать собственный особняк и распрощался до завтрашней аудиенции. Именно на следующий день мне следовало предстать предкоролевские очи. Волновалась ли я? Разумеется, успокоительная мне в помощь. Несмотря ни на что... Приятно было снова оказаться в привычной обстановке. В своем доме детства, где даже стены служили надежной опорой, не говоря уже о людях. Горничные расстарались встретить нас как следует, порадовав непревзойденной чистотой комнат, любимыми блюдами и жарко натопленной гостиной. Я провела остаток дня за разбором собственного гардероба скрупулезно выискивая достойное одеяние и в конце концов остановила выбор на простом шерстяном платье с широким поясом, длинными рукавами и кружевным воротничком под горло. В нем меня точно никто не заподозрит в корыстных намерениях. Клара скорчила физиономию на этот скромный выбор и заранее пожелала удачи. Ее на королевскую аудиенцию никто не пригласил, но она и не горела желанием. Члены моей семьи никогда не топтали ковров монарших замков выпрашивая милости и заводя полезные знакомства. Отец был всего лишь бароном и не особо жаловал светские мероприятия, предпочитая домашний уют и просторы собственных угодий. И поэтому мое волнение превысило границу нормы в разы. Все же я не привыкла к подобным аудиенциям от слова «совсем». Оставалось надеяться лишь на моральную поддержку герцога да на крепость собственных нервов. Лорак заехал за мною за час, до предполагаемого мероприятия. В своем привычном темном сюртуке со светлым воротником рубашки Тиль повторял мою собственную световую гамму. Оглядев друг друга, мы невольно заулыбались, оценив степень совпадения. Просто два сапога пара, разного, правда, размера. И на этот раз я не была настолько беспечна, чтобы забыть перчатки, надев их сильно заранее. Дьявол всегда кроется в деталях. Об этом мне никогда не стоило бы забывать. Не забывала я и о вопросах, которые хотела задать герцогу по поводу нашей главной рябиновской проблемы, но пока что решила отложить их до поры. Для начала неплохо бы пережить предстоящий визит. «Как хорошо вы знаете короля», — поинтересовалась я после стандартного обмена любезностями. Хотелось хотя бы примерно осознавать, к чему стоило быть готовой. «Он весьма своеобразный человек», — поделился Лорак, — но ни в коем случае неплохой. Так что на вашем месте я бы сильно не переживал. Его желание вас видеть — не каприз, а скорее дополнительный знак внимания. Утешил, что сказать. Сильно не переживать. А не сильно выходит в самый раз, так? Куда спокойнее мне сиделось в рябиновом саду и без королевского внимания, пусть и с монстром за окном. Менее волнительно, это точно. Спустя полчаса показались стройные башни замкового ансамбля, и экипаж сквозь величественные позолоченные ворота въехал на территорию монаршего жилища. Светлые летящие дворцовые башни напоминали устремившиеся ввысь стрелы, и где-то за их стенами скрывался сам всемогущий хозяин торлийских земель. Мимо нас поплыли эксклюзивные шедевры, характерные исключительно для данной местности, изящные скульптуры, золоченые заборы и отделанные полудрагоценными камнями мраморные клумбы, при взгляде на которые подразумевалось полностью ощутить собственную незначительность, почувствовать себя крошечной букашкой под ногами сильных мира всего. Очевидно, что вся эта демонстрация властной состоятельности именно для этого и предназначалась. Теперь я засомневалась в правильности выбора наряда. Возможно, стоило бы и попышнее. «Эх, только бы не ударить в грязь лицом, иначе после подобного мою репутацию уже точно ничего не спасет, даже влиятельный покровитель». И лорак вдруг накрыл мою подрагивающую ладонь своей, слегка сжав пальцы, явно надеясь таким образом успокоить. Но тут он прогадал. Колеса экипажа застучали по камням мощенного тротуара, и вскоре мы остановились у мраморного крыльца». Стоило лишь очутиться в просторном холле, как меня накрыло легкое чувство дежавю. Вспомнилось, как где-то пять или шесть лет назад, еще до первого моего выхода в свет, родители взяли меня на мероприятие к Корольтам. Будучи крайне стеснительной и никогда не видавшей великолепия подобных приемов, я сбежала и пряталась в саду до тех пор, пока меня не нашли и сейчас в груди всколыхнулось схожее чувство паники. Очевидно, что аудиенция намечалась не индивидуально. В холле помимо нас клубилась толпа народу. Я не предполагала, насколько можно отвыкнуть от подобного скопления людей за те несколько недель, проведенные в своем тихом провинциальном уголке. Проклятый граф! бы не он! Я еле сдержалась, чтобы не опустить взгляд. При нашем появлении со всех сторон тут же зашуршали извительные шепотки. И явилась, не запылилась. Неужели повиниться решила? Или же в долг пришла просить? Вряд ли в долг. Насколько я вижу, кошелек она уже нашла. И тому подобная гадость. Но все это лишь характеризовало людей, позволяющих себе подобные высказывания. А вовсе не меня. И одного вскользь брошенного герцогом взгляда хватило, чтобы те замолчали. Однако мы не остановились в конце гигантской очереди страждущих монаршего внимания. Герцог увлек меня в сторону от главной лестницы вдоль по коридору на лестницу второстепенную. Спустя несколько утомительных минут блуждания по дворцовым закоулкам, мы вышли в светлый коридор с расставленными по периметру кушетками. В конце коридора располагалась украшенная золотыми венделями дверь, которую сторожила недреманная суровая охрана. При нашем появлении один из них Ужом просочился сквозь створки, дабы сообщить монарху о новых визитерах. Ждать пришлось недолго. Двери вскоре широко распахнулись, приглашая нас внутрь. Налепив на лицо улыбку и, едва сдерживая судорожное дыхание на негнущихся ногах, я шагнула вперед, но герцог развернул меня к себе. Тьяра. На его губах играла полная спокойная уверенностью улыбка. «Не переживайте». Я не дам вас никому в обиду, даже королю. Даю слово. Утонув в его глазах, я не нашла, что сказать, лишь коротко кивнув в ответ. И чем я только заслужила подобную доброту? Он поднял мою руку, чтобы, поцеловав кончики пальцев, расположить их на своем предплечье. Мы шагнули в распахнутые двери, и я тут же ощутила на себе тяжелый взгляд. Подняв голову, Я оцепенела. Черные глаза вчерашнего незнакомца буквально прожигали на мне дыру. Клацнули зубы. Кажется, мои. Да, точно мои. Чьи же еще? Согласно этикету, я медленно присела в глубоком реверансе, чувствуя, как земля уходит из-под ног. В светлом, обставленном изящной мебелью и цветочными вазами в салоне вдруг потемнело, словно бы от внезапно набежавшей тучи, и я почувствовала себя крошечной мышкой, для которой эта непогода станет фатальной. Да, вот это поворот. Резкий настолько, что велика вероятность сломать себе шею, причем вполне в буквальном смысле. Если бы не герцог, я наверняка так и осталась бы сидеть, пока меня не выволокли наружу и не установили в виде очередной скульптуры. Но Тиль выручила теперь. Надеюсь, что мой глаз перестал дергаться к тому моменту, как тот поднял меня из реверанса. Что ж, любитель случайных незнакомок из постоялого двора оказался никем иным, как самим королем Адайером Третьим. Вот так сюрприз. Что же сказать, как назло все адекватные мысли словно по команде совершенно вылетели из головы, оставив после себя печальный вакуум. «Может спросить про щеку? Не болит ли?» «Лорак, вам не кажется...» Протянул монарх вместо ответного приветствия не предвещающим ничего хорошего тоном, «что ваше новое протеже не та, за кого себя выдает». Внутри меня что-то оборвалось. Но лучше уж так, чем если бы оно попыталось вырваться наружу. Король стоял у окна, в окружении группки разряженных подданных, разглядывающих меня с превеликим любопытством. Надо же! Побрился, причесался, и ничего не выдавало в нем ночного отщепенца, кроме, собственно, лица, на котором гневно сверкали угольно-черные глаза. И я уже точно знала, в чью именно сторону этот гнев направлен. Но в чем же моя вина? в том, что не узнала монарха в темноте постоялого двора и отказалась сыграть в его небольшую игру, вместо этого поступив как следует любой благовоспитанной девушке, отбив о него руку. Но «Ну, извините, виновата. И это все?» «Мне так не кажется», — отозвался мой сопровождающий, едва заметно помрачнев. «Я хорошо знаю госпожу Шор и полностью ей доверяю». Темные глаза нехорошо сощурились, разглядывая меня как некое опасное для общества насекомое. Все это сильно смахивало на какой-то сюрреалистичный фарс. Я ожидала всякого, но точно не странных обвинений с самого порога. «Прошу вас», — процедил король, обращаясь ко мне, — «выйти за дверь». Не дав опомниться, меня вежливо цапнули под локоть и увлекли на выход, усадив на одну из кушеток в коридоре. «Тиль, ты в своем уме?» — понеслось мне вслед. «Кого ты мне приволок?» Это просто невероятно. Целую минуту я приходила в себя, не зная даже толком, как реагировать. Меня унизили самым жутким образом. И кто? Сам король. Да, не зря отец недолюбливал власть имущих. И тут меня осенило. Ведь, скорее всего, монарх явился жертвой прежних слухов, которые распускал король. Благодаря красноречивому графу с недавнего времени весь Торлис считает меня банкротом. И неудивительно, что сейчас, увидев меня под руку со своим родственником, король решил, что я всего лишь пытаюсь поправить свое состояние за чужой счет. А вчерашний случай на постоялом дворе еще и неплохо подлил масло в огонь. «Я не потерплю эту девицу в своем замке», — послышалось из-за двери гневным голосом короля, и это стало последней каплей. Я поднялась с кушетки и зашагала прочь, дабы сохранить остатки собственного достоинства, которое значительно потеряло в весе от встречи с монархом. Эх, а ведь чувствовала, что все пойдет не так. Знала. И почему не доверилась интуиции? Но бы его, этого короля, придумала бы отговорку и никуда не поехала. Но нет же, захотела сделать все по правилам. А теперь меня выставили за дверь без малейшей возможности оправдаться. Проклятый патриархат! Слезы заволакивали обзор, но я поднимала подбородок выше, не давая им пролиться. Что ж, и платье не помогло. На чего стоит король, подверженный слухам и злым домыслам? Разве не должен он проверять любую информацию, достигшую его ушей? Или это было своеобразной местью значную строптивость? Хорош правитель, ничего не скажешь. Вероятно, мне еще и повезло, что не бросили в тюрьму. Пока что. Оказаться бы сейчас дома и боюсь, что одной чашкой успокоительного чая тут не отделаться. Пожалуй, попрошу горничных заварить мне ванну. Буду отмокать, из мыжевеловые пары и впитывать полезные умиротворительные флюиды, ибо своими силами, кажется, просто не вывезу. Гневно шагая по коридорам и лестницам, я вдруг поняла, что не имею ни малейшего представления, где выход, пока меня вдруг осторожно не тронули за локоть. «Прошу за мной, госпожа». Прогундосил, неслышно подкравшийся со спины на пудренный лакей. «Выделили сопровождающего? Извольте». Я послушно проследовала за ним, продолжая трястись от справедливого негодования. Главная проблема этого мира заключалась в том, что одни люди считали себя лучше других, словно я пришла подаяние у них просить. Но ничего, справлюсь. Подумаешь, король, подумаешь, слухи, плевать». Справлюсь, как и много раз до этого. Собаку себе заведу, огромную, лохматую и злую, чтобы спускать на всех, кто соберется причинить мне зло. Я не помнила эту дверь, но и не обратила внимания, куда иду, полностью доверившись лакею. Очевидно, зря. Опомнилась я лишь тогда, когда та с грохотом захлопнулась за спиной, а новая комната не была похожа ни на холл, ни на комнату ожидания, ни на выход, Скорее уж на библиотеку, маленькую и уютную, с ярко пылающим камином и развернутым к нему креслом. Наконец-то!» — прозвучал оттуда голос, от которого у меня невольно подогнулись колени. «Боги! Ну за что мне это все? Да еще и в один день!» «Иди сюда, дорогая Тьяра. Присядь. Нам нужно поговорить». Мужская рука, показавшаяся из-за спинки, кресло лениво поманила меня к себе. Но вместо того, чтобы повиноваться, я повернулась к двери. Та оказалась заперта, и я сжала челюсти. Что происходит? В ответ раздался тяжелый вздох. Ничего такого, чего следовало бы бояться. Сейчас я в любом случае не смогу тебя скомпрометировать, как бы не хотел. Кресло медленно повернулось и я увидела Корольта, расслабленно откинувшегося на подушке. Но как он выглядел? Похудевший и бледный, граф тяжело дышал, словно каждое слово давалось ему с большим трудом. А под его нездорово блестевшим глазам залегли глубокие тени. «Что с вами?» Тонкие губы тронула тень прежней усмешки. «Располагайся, Тьяра, и я все тебе расскажу». Я шла по дворцовому коридору на негнущихся ногах, пока они мне совершенно не отказали. Перед глазами все плыло, а судорожное дыхание то и дело сбивалось, грозя причинить незапланированный обморок. Воистину, день открытий и сюрпризов. Знала бы заранее, не просыпалась бы. Но то, что я услышала от Корельта, сразило наповал. Я даже не помню, как встала и вышла прочь, и дверь мне таки заботливо открыли. Но что если граф столгал ради собственной выгоды. Ведь он мог, несомненно. И что же делать, чтобы выяснить это наверняка? Усевшись на ближайшую кушетку, я прикрыла веки и попыталась успокоиться. Эмоциями делу не поможешь. Для начала нужно тщательно во всем разобраться, а уже потом делать выводы и искать решения. «Тьяра, вот вы где!» Мои руки оказались в плену чужих пальцев, и я открыла глаза. Лорак присел на корточке, с тревогой заглядывая в мое лицо. Судя по его выражению, зрелище было то еще. «Король отказал», — прошептала я побледневшими губами, констатируя заранее известный факт. На смуглых щеках герцога резко обозначились желваки. «Это не имеет значения», — рыкнул он, усаживаясь рядом. «Я дал слово вас защищать» и мне нет дела до формальностей. А остальным? Обществу всегда и до всего есть дело, и теперь они узнают. Нет, герцог, я не могу принять помощь, если это будет грозить вашей репутации. Моя репутация не стоит ваших переживаний. И, пожалуйста, зовите меня уже по имени. Проговорил тот, холодно сжимая мои руки. Я подняла на него глаза, до боли закусив губу. Я не заслуживаю вашей доброты. Это мне решать. Ну нет, послушайте. Тяжело вздохнув, я вытянула из его рук свои дрожащие пальцы. А что, если король прав? Что? На его красивом лице отразилось искреннее недоумение. Что, если я действительно банкрот? Мужчина нахмурился, внимательно изучая мое лицо. Длилось это недолго. «Не вижу в этом причины отказывать вам в помощи». Я опустила голову, закрыв лицо ладонями. «Неисправим, но подвергнуть его репутацию тому же, что испытала моя собственная, было бы крайне несправедливо». Поднявшись с кушетки, я выдавила жалкое подобие улыбки. «Думаю, мне пора, иначе король велит лакеям выдворить меня насильно» а я не хочу доставлять присутствующим в холле гостям удовольствие это лицезреть. Герцог не понял моего юмора, либо же посчитал ситуацию недостойной улыбки. Поднявшись следом, он бескомпромиссно схватил меня за руку, чтобы вернуть то на законное место на своем предплечье. «Вы правы, нам пора», — припечатал он, глядя на меня с таким выражением, что возражать я побоялась. «Слухи — это такая зараза, которой позавидует любая эпидемия». Они разносятся шустрее иной бациллы, проникая воздушным капельным путем в любые приспособленные отверстия, портя репутации и порой даже разбивая жизни. Не прошло и часа, как я вышла из королевского салона, не перемолвившись и словом с разгневанным монархом, как об этом узнали все. Острые взгляды и злорадные усмешки провожали меня всю дорогу до самого экипажа. И лишь благодаря присутствию лорака Они не сопровождались едкими замечаниями. «Плевать. Рябиновка — вот мое спасение. Уеду подальше от этих злобных ухмылок к своим рябинам, снегу и монстру». Но сначала герцог сопроводил меня до самого дома и пообещал явиться на следующий день, чтобы вместе отбыть обратно в Рябиновку. Но я перенесла поездку на послезавтра. Нужно было решить одно крайне срочное дело. Тот не возражал, Видя мое состояние, Тили решил не смущать меня своим присутствием дольше и распрощался. Но стоило только его экипажу скрыться в воротах, как я велела запрягать собственный. Клара, едва спустившись, чтобы узнать новости, успела застать лишь хлопнувшую дверь. Корольд не спешил пояснять ни свое внезапное появление, ни состояние. Вместо этого он вкратчиво заявил. «Боюсь, моя дорогая Тиара», что у тебя образовались небольшие проблемы. Я даже не напряглась, ни капли не сомневаясь, что рядом с ним у меня ничего, кроме них, и не возникнет. Ваш семейный счетовод Рикон недавно сбежал из Тарлиса, прихватив с собой значительную сумму твоего наследства. Не стоило доверять их все одному единственному человеку. Знаешь ли, крайне беспечно с твоей стороны. Осознание приходило медленно, но когда пришло... «Откуда вам это известно?» Мужчина слегка пожал плечами. «Слухи, сплетни. Проверь, если желаешь». Но, насколько я знаю, Рикон не появляется на работе уже неделю, а доска разыскиваемых людей у городской ратуши пополнилась его портретом. Я сжала пальцы так, что они побелели. «Что ж, полагаю, что должна поблагодарить за информацию. Разобрать почту я пока не успела». А значит, среди толстой пачки конвертов на журнальном столике меня ждет скорбное письмо из службы городовых. Я подумаю, что с этим делать. Очень тщательно и скрупулезно подумаю. Это еще не все, огорошил граф, выжидательно следя за моим лицом. Ты же знаешь, дорогая Сьяра, чем это тебе грозит. Знала ли я? О, да! Человек без денег никто, а женщина без денег. Еще меньше. Если Корольт не врет и меня действительно ограбили подчастую, то лучшим выходом будет броситься с обрыва. Но Клара, на кого я оставлю сестру? Кто же мог знать, что решение довериться старому счетоводу, чья семья поколениями служила моей, станет роковым? Я просто отказывалась в это верить. Но у Корольта наверняка имелось интересное предложение, иначе для чего он вообще завел этот разговор? «Разумеется, мне печально видеть подобную несправедливость», — улыбнулся он, пожирая меня взглядом. «И потому я хотел бы предложить тебе выход из сложившейся ситуации. И я уже догадалась, какой именно. Ты выйдешь за меня замуж, и проблема исчезнет сама собой. И мне, в отличие от иных претендентов, не потребуется твое приданное». Презрительно сощурившись, я медленно поднялась с кресла. Грязно играете, граф. Помнится, мы уже заключили одну сделку. Ведь я до сих пор жду обещанную вами голову Рябиновского зверя. Вот и выполняйте этот договор, а новых с вами я заключать не стану. Уж лучше с обрыва. Он показательно помрачнел. Что ж, это твое решение. Но если вдруг передумаешь, ты знаешь, где меня найти. Сжав кулаки, Я некоторое время глядела в его торжествующие глаза, а затем метнулась прочь.